Глава первая. Остывший кофе пахнет отчаянием. Вик допивает его на бегу, сует в сумку все подряд, лишь бы медленнее собираться, и как можно дольше не выходить из дома. На улице ливень. Дождь льет без жалости, который день. А он все сидит на стуле за чаем, который час. Он не смотрит на нее, ни разу не поднял взгляд. А Вик это злит, пожалуй, даже больше, чем затянувшийся осенний дождь. Теперь она крутится перед зеркалом в прихожей и говорит громче обычного, чтобы он услышал. «Наверное, нужно куртку накинуть», – предполагает она. «Да. Зонт брать с собой не буду. Все равно на метро добираться». «Угу», – не оглядываясь, поддакивает он. «Блин, и волосы не мешало бы покрасить. Может, там тамбре?» – поправляет рукой копнуть темно-рыжих волос Вик. «Конечно. О, я тебя хочу». Вик не выдерживает полный игнор со стороны мужа и идёт в банк «Да, хорошо, я куплю». Ответ не заставляет себя ждать. В доме повисает тишина. Вик уже не крутится перед зеркалом, она стоит в столовой, рядом с обеденным столом, сложив руки на груди и испепеляет взглядом своего благоверного. Видимо, на интуитивном уровне он это чувствует, потому что в следующую же секунду отрывается от чтения и поднимает голову. «Что?» – спокойно спрашивает он, наблюдая жену почти на взводе. Очки в тонкой оправе делают его зеленые глаза больше и выразительнее, а сцепленные сзади в пучок светлые волосы привлекательнее. Выражение лица такое же спокойное, как и всегда. Похоже, Оскару все равно, в чем его обвиняют. Еще чуть-чуть, и он снова погрузится в книгу. «И что ты собрался мне купить?» – Вик становится интересно м mm -hmm. зонт? Вам неут, Оскар Юрьевич, отправляйтесь на пересдачу. Фыркает Вик, хватает сумку и стремительно несется в прихожую. Он же меня совсем не слушает. Ну как, как учебник по библиотековедению может быть интереснее собственной жены? Или я что, ему вообще по боку? Вик накручивает себя, завязывая шнурки на кроссовках. Она прислушивается к шагам из столовой, но их не слышно ни сейчас, ни потом. Оскар продолжает читать, как ни в чем не бывало. «Сухарь!» – Раздается в голове Вик. Она вешает сумку на плечо и громыхает входную дверью. «Не жди, буду поздно и пьяная!» – бросает Вик, прежде чем выйти в подъезд. «Надень ботинки!» – предостерегает ее Оскар, так и не узнав, что ушла она все таки в летних кроссовках. На улице становится легче дышать, но Вик не покидает чувство полного одиночества. Она спускается в подземку и садится в поезд, вставляет в уши гарнитуру с очередной аудиокнигой и погружается в историю, закрыв глаза. Ехать всего-то пару станций, так что прослушает она максимум три главы, а потом опять вернется в реальность. Серую, мокрую, тягучую реальность несбывшихся ожиданий. Сама виновата. все таки сегодняшняя аудиокнига слабенькая, раз собственные мысли просачиваются сквозь повествование. А какие истории у Вик? Она надеется, что сильные. Подруги говорят, что сильные. Настолько, что даже оторваться от них тяжело. Особенно ближе к финалу. Вик пишет. И пишет давно, еще с детства. Возможно, катализатором стал детский дом, в который она попала в 8 лет. Потому что родители так и не смогли отказаться от алкогольной зависимости. А может, началом ее творческого пути послужила библиотека, в которую Вик ныряла чаще, чем в столовую. А потом закрутилась. Детские наивные истории, рисунки на тетрадных страничках, нескончаемый поток мыслей и вдохновения. 97 баллов на ЕГЭ по литературе и поступление в МГИК на библиотечное отделение. Потом сессии, курсовые, Оскар, дипломы, мужество. И вот Виктории 25. Она наполовину на пути к успеху, как сама считает. Одна из ее книг уже в издательстве. Остальные пробует подтянуть терроризируя электронную почту редактора. Но пока впустую. Поэтому Вик пришлось себя занять чем-то еще. Оскар пристроил ее в небольшую арт-студию, которая девушка как раз-таки только что подобралась и стоит теперь перед самым входом, купаясь под проливным дождем. «Неохота». Вик хнычет но заходит внутрь, приветствует миру на ресепшене и идет дальше. Излюбленная комнатка находится почти в самом конце коридора, Но, по сути, распоряжаться Вик может всеми без исключения. Она один из организаторов. Так что ответственность за различные выставки, мероприятия и концерты ложится на ее хрупкие плечи. Плечи библиотекаря с красным дипломом. «Вик, наконец-то! Я уж думала, тебя дождем смыла!» мусим мчит обниматься, правда, вскоре до нее доходит, что одежда Вик мокрая. Поэтому зависает в нескольких сантиметрах от подруги и выхватывает у нее сумку. «Почему ты одна?» – осматривается Вик. «Никого», – пожимает плечами та. «Опять?» «Да ладно тебе! Будто ты и сама не помнишь, зачем мы создали этот книжный клуб», – отмахивается Муся под вопросительным взглядом Вик. Ей приходится уточнить. «Посидеть за чашкой чая, о своем, о девичьем поболтать». «Роб, завари нам чай!» – просит их личного бариста Вик. Стягивает мокрую куртку и бросает ее на стул так и не удосужившись добраться до вешалки. «Понял», – отвечает Бористо Роберт. «А если быть точнее, мальчик на побегушках. Он заваривает клиентам чай, помогает вешать на стены картины местных художников, иногда настраивает аппаратуру, может отпаривать шторы, в общем-то занимается всяким, о чем его начальство попросит. Сегодня начальство собралось в составе двух коллег – Вики и Муси. У них здесь книжный клуб – имеющий странное название «Норка Букли». По идее, каждые две недели выбирается определенная книга, которую участницы клуба обязуются читать, а потом обсуждать на таких вот уютных встречах. И участницы вроде бы есть, но навстречу так никто и не дошел. Вих сидит за столом с Томиком Достоевского в руке. а Обсуждать содержание произведения ей совершенно не хочется. «Идиот!» — хлюпает носом она. «Вижу, что небесы...» «Ты прочитала?» – кивает на княженцу и Муся. «Я про другое!» «Оскар!» Муся проницательна и готова выслушать. Вика блокачивается на столешницу и ловит руками голову. Смотрит на Рома свечу с задорно пляшущим огоньком. На этаже тихо. Все давно разошлись по домам. Разве что Мира сидит на входе. И Роберт где-то рядом с ней околачивается, все еще не приготовив чай ощущение, что ему плевать на меня. Я ему говорю, хочу тебя, а он мне хорошо куплю. Представляешь?» – жалуется Вик. «И в какой момент состоялся этот разговор?» – спрашивает Муся. «Ну, я собиралась в наш клуб, а Ос читал». «Уже десятки раз на те же грабли, Вик. Мы с тобой это обсуждали. Когда Оскар читает, он вне досягаемости. Особенно, когда читает по работе. Знаю». Но иногда так хочется это правило сломать, чтобы он накинулся с поцелуем или обнял, прям вот прижалы и... «Вик, очнись. Он наш бывший препод. Он всегда был таким, э, сдержанным. Муся, он мой муж. Три года прошло, а я до сих пор не могу поверить в ваш союз». «Я тоже», – вздыхает Вик. в чем чём-то Муся все таки права. Оскар всегда сдержанный». Что об этом говорить, если он впервые пригласил Вик на свидание лишь тогда, когда она окончила институт? А все те долгие четыре года ее студенчества он попросту преподавал библиотечный фонд, социальные коммуникации и другие дисциплины. Хоть как-нибудь связанные с ее профилем. О его чувствах она узнала от Муси, которая решила, что Оскар смотрит на Вик чуть дольше, чем на остальных студенток. Подруга так и сказала. «Он пялится на тебя». И как-то это он пялится переросло во взаимные гляделки со стороны Вик, так и поженились. «С Оскаром все понятно, ничего нового. С писательством что?» – переключает тему подруга, поймав унылую волну от Вик. «Ничего. Отказы, никаких продаж. Даже мой редактор мне не отвечает, прикинь». «Ты его достала?» «Нет. У него много работы». «Нет. Тогда отвлекись». «На что? Мне тебя учить? На новую книгу, конечно». Вик чуть ли не стонет раненым зверем. Муси говорить о новой книге легко. Она тоже писательница, и вдохновение у нее хоть отбавляй. Подруга пишет каждый день по 20-30 тысяч знаков. И ни в чем себе не отказывает. Издательства бегают за ней. А Муси выбирает, с кем заключить договор на только что вышедшую из-под ее пера историю. Плюс ко всему, продажи у нее хорошие. А писательский псевдоним работает на ура. Муся в жизни просто Арина Сергеева. Зато в писательстве она Ария Гончарова. Просто и со вкусом. Но должное внимание на себе удерживает. Проверено. «Я уже целый месяц ничего не пишу», – бурчит Вик. Роберт возвращается к столику с белым крошечным чайничком, выставляет две маленькие кружечки и заливает в них заварку. Кипяток льется в гнетущем молчании. Муся, кое-как, сдерживая смех, посматривает на Вик. Та закатывает глаза, ожидая, когда же Бористо завершит экзекуцию. Муся берет кружечку на блюдце и сосредоточенно размешивает сахар чайной ложкой, методично постукивая по краям. «Даже немного бесит», — думает Вик. «Сейчас в моде ритейлинги, лови момент», — заявляет подруга и еле касается чашки губами, боясь обжечься. «Переписать историю про Колобка» которого чуть не съели собственные опекуны? Или попробовать разобрать ситуацию с незакрытым гештальтом бабы и деда, когда они попытались слепить себе снегурочку? Фу, вечно ты все перекручиваешь, — посмеивается Муся. Можно взять, например, принцессу на горошине или Алису в зазеркалье. Да с твоей фамилией вообще любую немецкую сказку можно переделать. Только представь, отважный из ателье, бледная в снегу. Алая береточка и тому подобное, — пишет Виктория Каутс. Вик не выдерживает этого безумия и прыскает от смеха молочным луном на стол. Муся откидывается на стул и ухахатывается, глядя в потолок. Роберт стоит за стойкой и старается не слушать, о чем говорит начальство. Но его уголки губ все-таки ползут вверх, в то время как Вик и Муся совершенно не могут остановиться. Смеются так, что слезы идут из глаз. — Все, тайм-аут! Пытается отдышаться, подруга вытаскивает из кармана платок и, посматривая в маленькое зеркальце, утирает им скатавшуюся в уголках глаз тушь. Муся сосредоточенно поправляет макияж и совсем не слышит, что сзади к ней кое-кто крадется. Вик стискивает зубы, чтобы не выдать гостя. Он в один большой прыжок оказывается около девушки и заключает ее сидящую в крепкие объятия. Ар! рычит парень и впивается губами ей в шею. Муся взвизгивает сначала от неожиданности, потом от радости, а парень продолжает ее целовать, поднимается к скуле, чмокает в щеку и в конце концов находит ее губы. Вик улыбчиво ждет, когда парочка вдовольно целуется, чтобы после поприветствовать заблудшего в их книжный клуб. Женя, привет! Он отвлекается от муси буквально на секунду, чтобы бросить в ответ: Хай, Вик! И они продолжают. Это происходит настолько часто, что Вик уже не смущается, а только размышляет. Ну вот, у ребят все как у людей. Видно, что друг друга любят. Еще Вик помнит, каким Женя был года четыре назад. Бунтарь с ирокезом через день и грязными берцами, в джинсах с каскадом цепей и разодранной кожаной куртки. Теперь же он в чистой рубашечке, выглаженных брюках и при пиджаке. Весь такой прилизанный и статный. Это его Муся причесала. Пусть Женя взяла ее харизмой и брутальностью, на нахрапом, точнее сказать. Но свое дело подруга знает. Негоже рядом с писательницей ходить, как обормот. Вымыла, вычистила, вскормила его на писательских гонорарах. И вот он уже не Женя, а Абрамов Евгений Олегович, руководитель туристической фирмы в Москве. Женя подсаживается к девушкам за столик. «Чем занимаетесь?» – с напускным интересом листает Томик. «Идиот? И что?» «Никто не пришел на идиота?» «Дело не в Достоевском, а в людской лени и выборе времени. Кому охота в пятницу вечером тащиться в книжный клуб после работы?» «Никому», – пожимает плечами Вик. «Киса, а чего во время такое выбрали?» К слову, из-за этого Женькиного киса Мусю и стали называть Мусей в институте. «В другое я не могу, у меня книга», – отвечает Муся. «А потом мечтательно смотрит в никуда». Сегодня такой сон приснился. Нужно его записать, это шикарная идея для главы. А мне ничего не снится. Если я снится, то ерунда какая-то, которую я забываю моментально, признается Вик. Ты пишешь когда? Днем? Ты попробуй на ночь. Может быть, тебе продолжение приснится? У меня обычно так и бывает. Эй, опять писать будешь всю ночь? А как же наш с тобой сюжет? Возникает Женя снова ластится к своей пассии. И берет ее за руку. Любовная история 18 намекает парень. По мне так это эротическая усмехается Вик. Ага, он 10 из 10, но не дает писать, хихикает Муся. Да это еще что? Вот, он 10 из 10, но просто не дает, сочувствую, наигранно вздыхает Женя. Женский клуб неприступный Оскар закрывается. Мы с Женей домой, а ты, Вик, попробуй проявить инициативу. Ну, белье там на день какое. Раскиньтесь по ролям, типа студентка и препод. А если все равно ничего не светит, тогда пиши. Не повезет у любви, так может, в карьере писательской преуспеешь. Удачи, ребят, прощается с парочкой Вик. Не унывай, подруга, подмигивает Муся. Женя машет ладошкой Вик на прощание, крепче обнимает Мусю, и они уходят. По коридору раздаётся цокот каблучков Муси, ее приятный голос разливается эхом, а телефон Вик вибрирует оповещением. «Концерт System of a Down в ноябре», — пишет Женя. «Ты чудо», — отвечает Вик. Хоть Муси и поработала над образом своего парня, все равно панк всегда панк. И ни один рок-концерт в Москве не проходит без того, чтобы Женька о нем не заикнулся. Вик тоже любит отрываться в клубе под тяжелую музыку. Так почему бы им не сходить на концерт вместе? Обычно Муся не против. Только много ворчит и возмущается по этому поводу. Но если надавить на нужные рычаги, любое брюзжание легко остановить. Ну а Оскар снова останется в стороне. Если вообще услышит, куда я там собираюсь, рассуждает Вик и отмечает дату предстоящего мероприятия в календаре. А она по-любому в деле».